Были люди самого различного склада, от суровых дельцов до беспечных прожигателей жизни. К числу последних принадлежал и полковник Натаниэл Джилис, богач, спортсмен, кутила и прожектор, с которым Каупервуд встретился в городе Луисвилле, штат Кентукки. Полковник был заметной фигурой в тамошнем избранном обществе.